Глава тридцать первая. «Народ!» – крикнул Виктор в темноту. «Если я вам брошу бутылку воды, вы ее поймаете?» «Бросай!» – отозвался Пустовалов. «Только не обольщайтесь, там всего поллитра. Виктор швырнул бутылку в темноту и вернулся к работе. У него все было рассчитано. Ему кричали, но он не отвечал, экономил силы. Установив зубило под углом в шов между кирпичами – Он принялся долбить по нему молотком. Справа в углублении горел факел на самодельной подставке. Виктор не думал, что демонтаж стены займет много времени. Тем более он не собирался разбирать ее полностью. Достаточно убрать пару рядов кирпичей. Через 20 минут голова Виктора вместе с факелом выглянула из проема. Четыре пары глаз смотрели на него снизу. «Ты спасешь нас, Виктор?» – спросила Катя. Виктор молча оглядел всех и снова скрылся. Пламя факела теперь ярко освещало своды, и был виден высокий потолок и ряд колонн, заодно из которых Даша увидела ноги мертвеца в тяжелых оранжевых ботинках. Ее передернуло от неприятных воспоминаний и в то же время стало жутко от осознания того, что кто-то останется здесь навсегда. В проеме показалась деревянная лестница – «Ура! Ты нашел лестницу!» «Ага, нашел!» – проворчал Виктор, спуская лестницу в руки Харитонову. «Сам сделал!» «В этом аккуратнее, ступеньки хлипкие, забирайтесь по одному!» «Виктор, ты просто наш супергерой!» «Чур я первая!» – заявила Катя. Даша представила, что значит быть последней здесь, и снова ей стало не по себе. «За ней ты», — сказал ей Пустовалов, словно прочитал ее мысли. У стенки мастерской Виктор для удобства поставил табуретку. Чтобы забраться наверх, ушло еще минут 15 «Новая локация. Поздравляю», — сообщил он, укутывая потухший факел в спецовку. «В морозилке найдете иней. Для большего придется запастись терпением». Харитонов озирался по сторонам. «Офигеть!» «Ты все обыскал?» «Воды здесь нет, но, возможно, за дверью мы найдем туалеты». «Так вот, как выглядит наш спаситель», – Пустовалов похлопал Виктора по плечу. «Он молодец». Даша подошла к нему вплотную. В строгих глазах льдинках Виктор увидел проблеск того, чего не видел раньше. «Интерес». «Ты правда сможешь открыть эту дверь?» Виктор достал один электрод, задумчиво посмотрел на девушку. «Да». Харитонов довольно ухмыльнулся и принялся бесцеремонно сбрасывать предметы из полок шкафа. «Воды нет, зато есть портвейн», – сказал он, разглядывая бутылку на треть, заполненную красной жидкостью. «Розовый, а Никто не хочет?» Он открыл крышку, понюхал и поставил бутылку на стол. Виктор тем временем согнул с помощью тисков электрод в форме буквы «Г». Затем взял ножницы для металла и вырезал из металлической линейки подобие отмычки. После чего подошел к двери, сунул в центр замочной щели электрод и стал его поворачивать против часовой стрелки. Другой рукой он вставил в нижнюю часть замка отмычку и начал аккуратно двигать ее вперед-назад. Через несколько секунд электрод в руках Виктора провернулся на 180 градусов. А еще через три минуты Виктор надавил на ручку, и дверь ушла в темноту. «Теперь я понимаю, почему тебя так охаживал этот параныра, засмеялся Харитонов, хлопнув Виктора по спине, отчего тот едва устоял на ногах. «Чувак, ты просто волшебник», восхитилась Катя. «Молодец», Даша тоже слегка коснулась его плеча. «Настал его звездный час», И как подобает настоящему мужчине в подобной ситуации, Виктор постарался придать лицу как можно больше невозмутимости. За дверью их встретил темный коридор. Помещение мастерской, из которой они выбрались, размещалось в конце, а с другой стороны на ступеньке падал тусклый свет. Первым вышел Харитонов, взяв автомат на изготовку». Он единственный, кто сохранил оружие, не считая Пустовалова, у которого оставался только его личный Вальтер. «Если увидишь выключатель, не трогай», бросил ему в спину Пустовалов. Последняя дверь перед выходом вела в туалет, и к всеобщей радости вода там была, и даже горячая. Виктор вышел из туалета раньше других, поднялся по лестнице и оказался в туннеле метро. Он едва не засмеялся, С ума сойти! И все же выход здесь отличался от обычных технических блоков. Яркая лампа светила прямо над головой. Возле двери, в виде бокового лайтбокса, висели электронные часы, которые показывали странное время – 37.44.86. А справа, примерно в 10 метрах от мостика, на котором стоял Виктор, начинался главный зал станции – Но станция эта была довольно странная, без архитектурных изысков. Короткая, в длину на ней уместились бы только два вагона, и сама по себе она выглядела недостроенной. Пол платформы отливал мрамором, но стены были выкрашены простой белой краской. На другой стороне в туннеле стоял поезд. Виктор увидел вытянутый моторный отсек, как у грузовика, над которым возвышалась желтая кабина. «А еще Виктор услышал музыку». «Что там?» – тихо спросил неслышно появившийся Пустовалов. «Похоже на техническую платформу. Электричество вроде есть, но поезд дизельный». Пустовалов выглянул. Вместе с девушками подошел Харитонов. С потемневшими синяками на лице он выглядел страшно, но после водных процедур его щеки приобрели румяный оттенок. «Наверху кто-то есть» сказал Пустовалов. «Надо проверить. Я поднимусь». Харитонов похлопал его по плечу. «Я с тобой». «Лучше одному. Для тебя лучше, а для всех хуже. Идем вместе. А вы, — обратился он к остальным, — ждите здесь». «Ладно, пошли», — согласился Пустовалов и, взглянув на Дашу, добавил. «Если что, бегите в туннель». Мужчины вышли на станцию, которая оказалась не только короткой, но и узкой, — Она состояла из одной платформы, на месте второй была просто стена, и всего около трех метров в ширину. Большую ее часть занимала бетонная лестница, ведущая наверх. Зал освещали только габаритные огни на кабине поезда, одна бледная лампа на стене в центре станции и еще одна лампа в туннеле на мостике, где остался Виктор и девушки. Основной поток света спускался с верхней антресоли, За дверным проемом был виден коридор, уходивший за габариты станции, отделявшийся бетонной перегородкой. Над въездом в туннель, где на обычных станциях висят электронные часы, здесь размещался металлический мостик, по которому проходило внушительное сплетение кабелей. Сверху доносились жизнерадостно далекие звуки джаза. Уставалов узнал оркестр Джимми Лунсифорда и невольно вспомнил оставленную в прошлом жизнь. Одним из его любимых занятий было нырнуть в ванну с гидромассажем после удачной сделки. На подставке всегда стоял граненый стакан с отливающим красным виски «Делмар-50» по 12 тысяч евро за бутылку. В плазменной панели беззвучно работал спутниковый «Евроспорт», а из динамиков звучал голос Тони Беннетта или Дина Мартина. Все это ушло вместе с проданным коттеджем на краю соснового бора. Харитонов обернулся на кабину мотовоза. «Странно стоит», – прошептал он. «Иди», – слегка толкнул его в спину пустовалов. Короткий коридор за лестницей оканчивался приоткрытой дверью, за которой оркестр Лунсефорда сменил сильный и глубокий голос Пегели. «Да тут прямо ретродискотека», – тихо сказал Харитонов, не отрывая взгляда от двери. Зрачки его расширились, и дыхание участилось. Он поднял ствол своей винтовки. «Насчет три?» Пустовалов молча кивнул. Харитонов шепотом сосчитал и, как старый добрый спецназовец, сокрушил дверь ударом ноги, отчего она отлетела, ударилась о стену и снова стукнулась о его ногу. А сидевший в помещении худощавый парень опрокинул на себя кружку кофе. Саму кружку он удержал, так же, как и бутерброд с колбасой. Его нижняя челюсть опустилась, а испуганные глаза взирали на Харитонова, словно он увидел инопланетянина. «М-м-м», протянул Харитонов, вдыхая сильный запах растворимого кофе и колбасы. Парень с жидкой бороденкой в темно-синей форме работника метро не отрывал от него взгляда – На вид ему было не больше двадцати. Пустовалов прикрыл за собой дверь и сел на стул у той же стены, предусмотрительно передвинув его ближе к углу. На случай, если кому-то взбредет в голову, войти так же, как это сделал Харитонов. Харитонов уложил автомат на плечо стволом вверх и, недолго думая, схватил один из бутербродов, лежавших на тарелке посреди стола. С набитым ртом он сказал что-то парню, но тот ничего не понял в испуганном взгляде промелькнул вопрос. «Кофейку», — сказал Харитонов, — «сооруди мне и моему товарищу». Парень кивнул, быстро встал и включил электрочайник. «Ты тут работаешь?» — спросил Пустовалов. «Да, «Да, вам с сахаром». Пустовалов догадался, что парень принял их за головорезов. Судя по всему, он уже имел с ними дело». Помимо небольшого обеденного стола, на котором лежали бутерброды, в помещении находились холодильник, мойка в углу и отдельный, приставленный к стене, стол, на котором размещались два неработающих монитора и большой пульт, а также два стационарных телефона. Особое внимание Пустовалова привлекла китайская радиостанция, которая казалась тут явно лишней. «Транкинговая радиосвязь?» – спросил он. «Ага» подтвердил парень, передавая ему не очень чистую пластиковую кружку. «А вы э, разве не в курсе?» «В курсе чего? Ну, что это такое?» «Думаешь, мы из этих?» Парень задумчиво посмотрел на него. «А вы не из них?» «А что, похоже?» «Ну да, то есть, я не знаю». «Но если вы не из них, то кто вы?» «Что значит «кто?» — спросил Харитонов, и, глядя на него, парень снова перепугался». «Мы просто пассажиры», — пояснил Пустовалов. «А откуда у вас...» — глаза парня указали на автомат. «Реквизировали». парень кивнул, но было заметно, что он не верит. «Ты работаешь в метро?» «Да». «Ну и что за хуйня тут творится?» Харитонов прикончил второй бутерброд, подвинул тарелку к Пустовалову, а сам подошел к парню. «В это время заработала радиостанция». Среди потока быстрых слов разобрать удалось только одно – Даникер. «Ответишь?» «Это не ко мне», – мотнул головой парень. «Да я, в общем, почти ничего и не знаю. Я пришел на смену в воскресенье. Мы гоняем дизельные мотовозы по ночам, моем туннели, пока они обесточены. Ну, потом появились эти. Меня и еще несколько машинистов отправили сюда». «Отсюда мы выезжаем на линии, собираем всех и увозим на Курскую». «Кого всех?» – парень пожал плечами. «Ну, пассажиров, тех, кто был в метро в это время. Солдаты собирают их на кольцевых станциях, а мы ездим по кругу и отвозим на Курскую». «И что там на Курской?» «Оттуда их уводят в безопасную зону, но куда точно я не знаю». «А что наверху?» – спросил Пустовалов, беря с тарелки бутерброд. «Нам не говорят, я только знаю, что там что-то случилось». «Что случилось?» «Что-то. И на что похоже это что-то? Катастрофа, заражение, ядерный удар. Есть ли там живые?» Парень покачал головой. «Что, даже мыслей никаких?» «Поверьте, мне самому интересно, но такие вопросы они не любят. Кто они вообще такие? Я не знаю. Долго ты здесь? Двое суток». «Когда они появятся снова?» – спросил Пустовалов. «Они были тут час назад. Возможно, придут часа через три-четыре. Но кто их знает?» «И много пассажиров. В целом не очень, но мотовозы наши работают постоянно. У нас их всего три, правда. Один вот только перед вами ушел. А тот, что стоит сейчас в туннеле...» «Стоит?» – удивился парень. «Вы ничего не путаете?» Пустовалов прищурился. «Не путаем!» «Значит, он сейчас уедет. А вы машинистов там не видели?» «Нет». «Странно». «А ты что, не машинист?» «Машинист, но сейчас не мой выезд». Пустовалов покрутил в руке кружку с логотипом Нескафе и поднял на парня внимательный взгляд. «А ты не пытался выбраться?» Парень задумался, затем усмехнулся. «Это что, какая-то проверка?» спросил он с улыбкой, глядя на своих гостей. «С чего это ты взял?» Отсюда можно выбраться только через туннель, а на станциях патрули, и выходы все закрыты. Да и куда выбираться? Самое безопасное место здесь, под землей. А мы, по-твоему, откуда здесь взялись?» Парень пожал плечами. «Из тоннеля Из мастерской?» «В каком смысле из мастерской?» «А что тебя так удивило?» – спросил Харитонов. «Там же нет никаких проходов. Ты просто плохо знаешь метро». «Расскажи, что ты видел», – попросил Пустовалов. «Да вы поймите», – начал парень, – «я сам такой же, как вы. Ничего не понимаю. У меня тоже вопросы. Мне постоянно кажется, что я в кошмарном сне. Единственное, что я точно знаю, чем меньше об этом думаешь, тем легче все это переварить. И еще я заметил, что особо любопытных они не любят. Не только тех, кто задает вопросы, но и тех, кто сует нос или слишком пялится куда не следует». «А куда не следует пялиться?» Парень посмотрел на дверь и заговорил в полголоса. «Если вам интересно, два часа назад я был на Курской и слышал стрельбу». «На Курской?» «Сама стрельба была не на Курской, а на соседней, может, на Комсомольской или еще где. Мы ходили за резервными аккумуляторами на Чкаловскую, и там слышно, мама, не горюй». «Говоришь, на Комсомольской?» «Где-то там». И из метро никак не выбраться? Я думаю, это нереально. Все гермозатворы закрыты, они заваривают их изнутри. Все выходы контролируют они. Да и зачем выбираться? А что ты предлагаешь? Сдаться?» Пустовалов и Харитонов вопросительно на него посмотрели. «Послушайте, вы, наверное, не поняли, но они не враги. А кто же они? Да, они ведут себя жестко». «Но, может, по-другому нельзя в такой ситуации? Они спасают всех, уводят в безопасное место». «Видел я это место», — усмехнулся Харитонов. «Куда ведет туннель?» — спросил Пустовалов. «На кольцевую. А в эту сторону что?» «Разворотный тупик. Здесь просто заправочная станция». Рация затрещала на несколько секунд и снова заглохла. «Они доверяют тебе рацию?» «Не мне, она общая». «Что значит «даникер»?» Парень пожал плечами. Харитонов положил медвежью лапу на плечо парню, сжал декоративный погон на его униформе. «Послушай», – просипел он ему в лицо, – «мне начинает надоедать твоя лапша. Хочешь, покажу место, откуда мы вылезли?» Парень помотал головой. «Не трать время», – сказал Пустовалов, – «это ничего не даст». Харитонов посмотрел на него, задумался, потом отпустил парня, встал и подошел к холодильнику. «Придется немного реквизировать ваши запасы. У нас там девчонки». Харитонов поднял взгляд, посмотрел на стол. «Рацию тоже заберем». Пустовалова вдруг осенила мысль. «А в мотовозе связь есть?» Парень кивнул. В этот момент внизу раздался девичий виск. Харитонов и Пустовалов переглянулись. Виктору надоело стоять на мостике, к тому же ему казалось глупым стоять прямо под лампой. Из коридора же ничего не было видно, а все время выглядывать неудобно и скучно. Девушки сидели на верхней ступеньке в коридоре спинами к нему, и Виктор от скуки стал глядеть на их силуэты, пока движение слева не привлекло его внимания. В кабине мотовоза появился машинист. Виктор спрятался в проход и выглянул. Машинист выглядел вполне безобидным, лысоватым мужичком, лет сорока Через пару секунд мотовоз дернулся, медленно выехал на станцию и остановился. Теперь их разделяло всего метров пятнадцать. Виктор осторожно выглянул и сразу встретился взглядом с машинистом. Он посчитал глупым прятаться. Машинист казался безобидным, да и выглядел он каким-то измотанным а Виктору очень хотелось получить информацию. Тем более теперь кабина была совсем рядом. Он вышел из коридора, перешел по мостику на платформу и остановился напротив открытой двери кабины. Виктор полагал, что тоже выглядит безобидно. По крайней мере, в лице машиниста ничего не поменялось. «Здрасте», – сказал он. «Ты откуда взялся?» – спросил машинист и перевел взгляд на мостик, по которому шли девушки. «Здравствуйте», сказала Катя. «Скажите, что тут происходит?» Мужчина в форме как-то обмяк, так что его толстый живот стал как будто еще объемнее. Виктор заметил новую оранжевую рацию на панели. Мужчина тоже на нее смотрел. «Вы же не террорист?» спросила Даша. «Нет, я не террорист», раздраженно ответил машинист. «Откуда вы взялись?» «Мы выбрались из подвала». «Из какого еще подвала?» «Да какая разница, из какого?» Разозлилась вдруг Даша. «Вам виднее, что тут за подвалы у вас. Скажите, где здесь выход?» Мужчина поморщился, будто кто-то включил громкую неприятную музыку у него над духом Даша от злости сжала зубы. Виктор даже подумал, что она сейчас зарычит. Мужчина явно подтормаживал. «Если он и был работником метро, то очень уставшим». На вопрос Даши и ее последующую гневную тираду он не отреагировал. Виктор открыл было рот, чтобы задать вопрос, но вместо этого вздрогнул. Чья-то широкая ладонь легла ему на спину, и незнакомый голос раздался над ухом. Этот голос напомнил ему профессора Шаройка, завалившего его по отечественной истории. «Вот те на! Кто тут у нас?» Виктор обернулся и увидел высокого, жилистого машиниста с большим носом. Тот протиснулся мимо девушек, успев скользнуть взглядом по Катиной фигуре, и вошел в кабину. Место там было как раз только для двоих. «Кто такие?» — спросил он, усевшись на второй стул. «Мы...» — начала Катя, но Даша ее неожиданно оборвала. «А по нам разве не видно, кто мы?» «Мы пассажиры», – сказал Виктор, и высокий машинист вытянул и без того длинное лицо. «Понятно», – сказал он дружелюбным тоном. «Так как вы проскочили?» «Проскочили что?» – мужчина усмехнулся. «Вы можете просто ответить на вопрос», – не унималась Даша. «А вы можете?» «Мы выбрались из подвала», – рассердилась на этот раз Катя. «Тут внизу целые лабиринты. Что еще вы хотите знать?» «Ничего себе!» – удивился мужчина, принимаясь щелкать тумблерами. Затем он протянул руку к оранжевой рации. Виктор следил за его движением. «Одиннадцать тех, прием!» – сказал он в микрофон и, посмотрев на Виктора, переспросил. «Из подвала, значит?» Даша протиснулась в кабину. «Послушайте, куда вы звоните?» Мужчина кивнул и улыбнулся, будто перед ним стояла сумасшедшая. 11 тех, прием!» — повторил он. «Вы что, звоните по поводу нас?» Мужчина не ответил и стал крутить рукоятки радиостанции. «Коаксиль, что ли?» — тихо спросил он у Пузатого. Тот пробубнил что-то в ответ и покрутил ползунок на приборе. Рация тотчас ответила голосом с сильным акцентом. «Что вы собираетесь про нас говорить?» — надвинулась Даша, но мужчина ее игнорировал. «Что там у вас?» Раздался громкий, четкий голос, будто над головой. «У нас тут пас. Мужчина не договорил, потому как Даша вцепилась ему в руку и попыталась выхватить микрофон. «Слышишь ты, кому ты на хрен звонишь? Да отстань ты, проститутка бешеная!» Отмахнулся от нее мужчина, а пузатый машинист встал и грубо толкнул Дашу в проем. Так что она упала на платформу и завизжала, скорее от обиды, чем от боли. Носатый тотчас заговорил снова, всем своим видом выражая ироничное пренебрежение, будто только что на потеху публики отбился от умалишённый. «Одиннадцать тех, у нас тут трое!» «Положь!» – оборвал мужчину босовитый голос. Носатый закатил глаза и повернулся, но на этот раз ироничное пренебрежение в его лице мигом испарилось. Харитонов жевал бутерброд и, проглотив кусок, повторил – ложь, если рука нужна еще!» Машинист бросил микрофон на панель и покачал головой в попытке сохранить статус-кво. «Черт-те что происходит!» – вздохнул он. Статус-кво ему сохранить не удалось, возможно, просто у него сегодня был неудачный день. Харитонов проглотил последний кусок бутерброда, отряхнул руки и без замаха ударил его в лицо». Изо рта и носа его тотчас потекла кровь, заливая подбородок и форменную куртку. Он стал медленно оседать на стуле. Пузатый машинист притих и, казалось, слился с интерьером кабины. Он смотрел прямо перед собой в темный туннель. «Ты», — обратился к нему Харитонов, — «рассказывай, кому звонила это чучело и что собиралось докладывать». «Мы должны сообщать старшим», – заговорил машинист бесцветным голосом. «Если не будем сообщать, нас убьют». За спиной Харитонова появился Пустовалов. Они успели передать?» «Ага». Харитонов замахнулся на носатого, тот вжал голову в плечи, прикрывая сломанный нос. «Крысёныши!» «Вылазь, пузатый!» Харитонов протянул медвежью лапу и ухватил второго машиниста за нос. Глаза у того слезились. В другое время Виктор испытал бы неприязнь к подобному насилию, но теперь с удивлением заметил, что чувствует странное садистское удовольствие. «Вы трое, идите наверх. Там наш новый друг накормит вас. Только по-быстрому. А ты, Витян, глянь там своим инженерным взглядом. Может, по связи мы чего упустили? Эти крысёныши, я смотрю, быстро готовы продать ближнего». Все это время Харитонов держал Пузатова за нос, и когда вывел на платформу, с силой толкнул его в лицо, так что машинист упал задницей на гладкий мраморный пол, отъехал по нему к стене, да так и остался там сидеть, как безвольная кукла. Даша поглядела на него, затем посмотрела на Харитонова и, ни слова не говоря, отряхиваясь, пошла с Катей наверх. Пустовалов подумал, что парню в диспетчерской понравится такая компания. «Рации берем с собой», – сказал Харитонов. «На кой черт? Сломаем. А этих можно в подвал спустить». Пустовалов поглядел в темноту туннеля. «Отличная идея». Они отвели машинистов в мастерскую. Харитонов схватил за шкирку замешкавшегося у входа Пузатого и толкнул его так, что тот ударился о Носатого, и оба они, ввалившись в помещении упали на пол». Войдя следом, Харитонов хотел было что-то сказать, но вместо этого замер, молча глядя на стену. Пустовалов тоже замер, поскольку тоже не понимал, как в том месте, где должна быть огромная дыра с неровными краями ДСП, через которую они сюда влезли, появилась стена. Но стена была настоящая, капитальная, выкрашенная синей краской, с разводами на побелке и паутиной. Несмотря на холодильник и поваленный шкаф, мозг Харитонова явно воспротивился увиденному. Иван подошел к тому месту, где должна была быть дыра, и приложил свою огромную ладонь. «Бетон!» «Это что?» В дверях появилась Даша и тут же попятилась. Ее перепуганные огромные глаза говорили всё за себя. «Это не та комната», – категорично заявил Харитонов, но Пустовалов покачал головой. «Это та комната». Взгляд его был устремлен на стоявшую на столе бутылку портвейна розовой алушта, заполненную на треть. «Надо быстрее валить отсюда». «Снова бежать по туннелю?» «Нет», – покачал головой Пустовалов. «По туннелю мы не пойдем».